Гости прыгали и пели После сели все в кружок Пили чай, конфеты ели И хвалили пирожок Был хорош пирог капустный Но куда вкусней другой Очень сдобный, очень вкусный С ярко-желтой курагой А потом играли в прятки В куклы, салки и лошадки А потом все вдруг ушли, и мы с братишкой спать легли.